Шум этот почти неуловимый вначале, находящийся где-то на зыбкой границе слышимого и ультразвука, медленно, совсем незаметно креп. Так что невозможно было определить тот момент, когда Артем начал слышать его. И к тому моменту, как он его осознал, тот звучал уже довольно сильно, будто бы свистящий шепот, непонятный, нечеловеческий.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 от неотступного, в шаю за спиной замыкающего ползущей за ними тьмы. Командир дал знак остановиться, чтобы не мешали скрип дрезины Игрок грокот Замер. Руки его ползли к автомату. Он стоял неподвижно и напряженно вслушивался, повернувшись к туннелю одним ухом. Странный звук был тут как тут. Артем теперь слышал его отчетливо. И чем четче и яснее он становился, тем внимательнее Артем всматривался в лицо командира, пытаясь понять, слышит ли тот все то, что наполняло его сознание усиливающимся беспокойством. Но черты лица командира постепенно разглаживались, он явно успокаивался, и Артема захлестнуло жгучее чувство стыда. Еще бы, Остановил отряд из какой-то ерунды, издряйфил да ещё и других переполошил. Женька, очевидно, тоже ничего не слышал, хотя и пытался. Бросил наконец занятия. Он с хихидной усмешкой посмотрел на Артема и заглядывая ему в глаза, проникновенно спросил: "Что, глюки? Да пошел ты!" неожиданно раздраженно бросил Артем. — "Что, вы все оглохли, что ли? Глюки!" Удовлетворенно заключил Женька. Тишина.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 Надей, что вместе с тревожно мечущимися мыслями из головы удастся выкинуть и этот чертов шум. Ему удалось на некоторое время остановить свои мысли, но в опустевшем на мгновение голове звук стал гулким, более громким и ясным. Он нарастал по мере того, как они все глубже продвигались на юг, и когда усилился настолько, что казалось, заполнил все метро,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 — шепнул в ответ Женька, и прежней иронии не было в его голосе. Звучание достигло паги, и тут Артем понял, откуда оно идет. Одна из труб, проложенных вдоль стен туннеля и заключающих в себе коммуникации, и черт его знает, что еще, в этом месте словно лопнула, и именно ее чёрное жерло Окаймлённая рваными торчащими в разные стороны железными краями, и издавала этот странный шум. Он шел из ее глубин. И только Артем успел задуматься о том, почему ж там внутри ни проводов никаких, ни еще чего, а только сплошная пустота и чернота, как командир внезапно остановился и медленно, натужно выговорил: "Мужики,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 продолжил идти дальше в одиночку, как будто ничего не случилось, никак не реагируя на ококи. Замыкающий сел на рельсы и неожиданно по-детски беспомощно заплакал. Луч фонаря уткнулся в низкий потолок туннеля, и освещенный снизу картина стала еще более зловещей. Артем забаниковал. Очевидно, Из всего его отряда рассудок не помутился только у него, но звук стал совершенно нестерпим. Не давая сосредоточиться на какой-нибудь сложной мысли. Артем в отчаянии заткнул уши, и это немного помогло. Тогда он с размаху влепил по Женьки с одуревшим видом теревшему уши, и проорал ему строить заглушить шум, забыв, что тот был слышен только ему.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 В несколько длинных прыжков Артем сумел нагнать его и хлопнул по плечу, но Кирилл продолжал идти, и они все больше удалялись от остальных. Артем забежал вперед и, не зная, что делает, направил луч фонаря Кириллу в глаза. Они были закрыты. Но Кирилл вдруг сморщился и сбился с шага. Тогда Артём, удерживая его одной рукой, другой приподнял ему века и посветил прямо в зрачок.